Глава 19 Шубин с Устиным прибыли через час после того, как мы приехали в город. По вопросам нападения они узнали не намного больше нашего, а вот про закулисную борьбу могли кое-что рассказать. Оказывается, версию про прорыв придумал не сам убиенный мною Бориска, а его папашка. Когда сын с остатками товарищей и трупами на руках примчался домой, старший Свинцов пришел в ужас быстро сочинил удобоваримую историю и скормил ее гостям. Тут, как кстати, вернулись принципиальные Соколова с рассказом о том, что сами попались, и если бы не Рысевы, случайно оказавшиеся в охотничьем домике в этот момент, им было бы очень плохо. Возможно, даже смертельно плохо. Хотя, какое возможно? Наверняка. И все, может быть, прошло бы хорошо, но тут на бал заявился наследник Рысевых, И спровоцировал Барюсика на откровенность. И тут понеслось. Большинство кланов были против такого откровенного произвола свинцовых. И из них примерно треть проповедовала принцип «делаешь херню – не попадайся», а попался – сам дурак, и нам с таким неудачником не по пути. Две трети от открыто присоединившихся к нам действительно были возмущены. Еще треть от оставшихся заняли нейтральную позицию чтобы присоединиться в нужное время к победителям. В общем, если полыхнет, то Свинцовы окажутся в очень незавидном положении. Клан неудачников фактически приговорен. Кланам, оказавшим поддержку Свинцовым, достанется за компанию. Их раздерут на части. Союзники Рысевых с удовольствием отщипнут от куска весьма замечательного пирога. Новость дня уже дошла до кречета. Тот едва не впал в свой знаменитый праведный гнев, Но вовремя сдержался. Только князь Тигров был поднят в ружье, а на место отправлен Медведев. Все это сделано для того, чтобы предотвратить конфликт, грозящий перерасти в полноценную гражданскую войну. Межклановые войны, если они выходят за пределы конфликтующих кланов, это всегда страшно. И ни один правитель в своем уме никогда этого не допустит, если есть возможность избежать подобного. Ведь в подавлении этого пожара будут задействованы армии, и соседи, если не идиоты, сразу же воспользуются ситуацией. Плюс ко всему, дестабилизация обстановки никогда не была выгодна экономике, только не внутри страны. Кречеты идиотами не были, иначе при таком разнообразии кланов и тотемов, часто нетерпимых друг к другу, не смогли бы править империей так долго. Их бы просто смели, и никакие магические дары не помогли бы так что идиотами кречеты не были. Поэтому в кратчайшие сроки и были предприняты подобные меры. И вот что самое интересное, среди сторонников Свинцовых андатровых не было. Более того, их не было и в нейтральной группе. Андатровы горели праведным негодованием, а их сыночка, мразоты конской, будто бы в отряде Бориски и не было вовсе. Самое главное, все остальные участники конфликта Обошли эту тему стороной. Не было с ними на той охоте лени Андатрова. Не было. Он где-то по дороге потерялся. А сам потом мужественно драпал от прорыва. Лошадь у него понесла. Она вообще очень пугливая, эта лошадь. При виде монстров всегда несется в сторону дома, развивая хвост по ветру. А Лёнечка ничего с ней дрянью такое сделать не может. Вот эта новость меня вывела из себя настолько что я никак не мог прийти в себя. А «не присутствии постоянно напоминала раны на затылке и никак не помогало обезболивающее. Да еще очередной сон приснился. Правда, короткий и, как обычно, мало что объясняющий, но принесший очередной приступ боли. «Сержант Рысев назначается командиром группы. В задачу группы входит проведение разведки в квадрате 3008. Задача ясна?» Немолодой офицер с жестоким лицом стоял передо мной. «Так точно, товарищ капитан!» — горкнул я, глядя куда-то в стену, за спиной капитана. «Выполнять!» Он развернулся и вышел из казармы. Ко мне же подошел незнакомый парень. «Что за кипиш, Жень? По тревоге подняли, теперь на границу гонят». «Не знаю, Серый. Мне-то откуда знать? Проведем разведку, все станет ясно». «Да...» Давно хотел спросить, а почему у тебя позывной «Граф»?» Ротный увидел, как я пикуля читаю, я повел плечами. Сначала хотел назвать «Онегин», но потом передумал, дал позывной «Граф». «Ну, а что, Граф Рысев?» — парень задумался. «Как-то не очень звучит». «А по мне нормально». Я говорил, продолжая собираться к выходу. Нужно было дождаться ротного, чтобы уточнение приказа получить, взять оружие и выдвигаться. «Граф Рысев! Мне должен нравиться На этом сон прервался. Меня вырвала из него фыра, которая залезла ко мне в постель и тыкалась в шею холодным мокрым носом. Я же после того, как выпил снотворное, задумался. Впервые попытался осознать этот сон. «Не понять!» Это для меня была пока недоступная задача, а осознать. Что-то с той разведкой явно пошло не так. И мне внезапно захотелось, чтобы сон продолжился, чтобы досмотреть эту историю до конца и выяснить, что же именно пошло не так. Проснувшись окончательно, я сделал зарядку. Как ни странно, но нагрузка на мышцы позволила голове чуть яснее соображать. Приняв душ и позавтраков, Я принялся ожидать прихода главного СБшника. За ожиданием попытался нарисовать того парня в необычной камуфляжной форме. Впервые у меня ничего не получилось. Линии никак не хотели ложиться как надо, словно кто-то под руку пихал, не давая закончить начатое. Это не просто раздражало, это бесило неимоверно. Ко времени визита Медведева я довел себя до приличного раздраженного состояния. Для разговора. Дед выделил кабинет. Сидя за столом, я получал хоть небольшое, но преимущество, чисто в моральном плане. Некоторое время мы молчали, разглядывая друг друга. Глава имперской безопасности был здоровым раза в два с половиной шире меня и выше почти на голову. И это с учетом того, что я сам палка добрая, в смысле и длинная. Рыжий, но не ярко-рыжий, а больше буро-рыжий. Красивый, кстати, цвет. Надо его запомнить и попробовать как-нибудь намешать. Янтарные глаза, небольшие, глубоко посаженные, смотрели внимательно и жестко. Медведи с рысями никогда сильно не конфликтовали. Им просто нечего делить. И территории, и кормовая база у них разная. Но свининой и крысятиной и те, и другие не прочь полакомиться. Может, и удастся договориться. «Считайте, Евгений Федорович, что мы поговорили о погоде, о достоинствах местных барышень и их амбициозных мамаш. Перейдем непосредственно к делу». «Я не против. Давайте перейдем к делу». «Ты зачем убил Бориса Свинцова на глазах у безутешных родителей и гостей их дома?» Медведев привстал, опираясь ручищами на крышку стола. «Это допрос?» «Тогда я хочу увидеть официальные бумаги», — спокойно ответил я, не отводя взгляда. «Да что уж там. Я даже не пошевелился и не отпрянул, из-за чего наши лица приблизились друг к другу настолько, что я мог рассмотреть малейшие морщинки у него на переносице». Медведев несколько мгновений сверлил меня взглядом, а потом сел на свое место и добавил, как ни в чем не бывало. «Ну что вы, Евгений Федорович?» «Это всего лишь дружеская беседа», — довольно дружелюбно ответил он, словно и не пытался на меня давить пару мгновений назад. «Странное у вас представление о дружеской беседе, Дмитрий Федорович. А если бы беседа была не столь дружеской, вы бы помогали себе резиновой дубинкой?» «Почему резиновой?» — Медведев невольно нахмурился. «А, так значит, само наличие дубинки вы не отрицаете?» Я позволил себе усмехнуться. А резиновое, чтобы следов на теле много не оставалось. Вот как! Медведев задумчиво смотрел на меня. И откуда такие познания? Неужели в Академии искусств этому учат? Он говорил вроде бы спокойно, но в глазах появился странный блеск. Возможно, и учит, но не на моем факультете. Мне все больше и больше не нравился наш разговор. «Куда-то он не туда нас заводит». «Ну, хорошо. Прелести обучения вы можете с моим сыном обсудить, коль встретите его однажды где-то на балу. А мне больше интересно, что произошло с молодым Свинцовым». «Он меня сначала прилюдно оскорбил, затем бросил вызов», ответил я как можно любезнее. «Дуэли запрещены. Мы скоро захлебнемся в патоке». Ваши ответные действия могут расцениваться как нарушение закона. Это было бы, если бы я принял вызов. Но так как я человек сугубо мирный и весьма далек от всех этих милитаристских штучек, то предпочел удалиться. Я художник, знаете ли. Знаю. Поэтому спрашиваю. Как вам удалось убить Свинцова? Он пытался стрелять мне в спину. Совершенно бесчестный поступок, который возмутил почти всех гостей. Мне просто повезло. Барон Соколов его окликнул, а сам Борис слишком долго возился с пистолетом. Это было так ужасно. Говоря это, я тем не менее не показал, насколько на меня подействовал запах горелой плоти. Евгений Федорович, сдаётся мне, что ничего ужасного вы не почувствовали, несмотря на свою чувствительную натуру. Более того, «Вы опередили Свинцова не потому, что тот долго возился, а потому, что оказались быстрее». Он улыбнулся, но улыбка затерялась в окладистой бороде. «Как-то не слишком вяжется с образом тонкочувственного художника». «Так, считая, в опасной зоне живем. Частые прорывы, хоть и быстро закрываются, но неприятностей много доставляют». Я развел руками. Здесь даже женщины и дети должны уметь постоять за себя. Да что уж там. Даже такие богемные личности, как я, обязаны уметь быстро реагировать, чтобы продолжать наслаждаться богемной жизнью, а не перевариваться в желудке очередной твари изнанки. Евгений Федорович, сдается мне, что вы не договариваете. Дмитрий Федорович, зачем вам что-то про меня знать? Я откинулся на спинку кресла. «Я был в своем праве, и у меня тому есть уйма свидетелей. Я всего лишь хочу понять первопричину, чтобы понять, как реагировать и какие рекомендации дать Его Величеству Петру Алексеевичу и Его Высочеству князю Дмитрию Анатольевичу. Ведь для нас главное — не ошибиться в выводах и предотвратить большое кровопролитие». «Если бы дело касалось только вас со Свинцовыми...» «Слишком много кланов решили поучаствовать, а я даже не в курсе, из-за чего вот-вот Сибирь полыхнет настоящей войной». Он говорил сейчас совершенно нормальным голосом, и я, как ни странно, ему верил. «Вообще, я заметил, что в последнее время начал тонко чувствовать, искренне, — говорит мой собеседник, — или лукавит. Полагаю, что это очередной бонус от Рыси» но в нюансах я пока не разбирался. Умение хорошее, но не критично важное. Пока сойдет на интуитивном уровне. Мне бы с огнем побыстрее разобраться. «Раз уж у нас пошел такой разговор, то давайте поговорим на чистоту». Я тоже перестал ерничать. Барон Борис Свинцов организовал охоту, которая вышла из-под контроля. Когда зверь ушел на территорию клана Рысевых, а охотники, вместо того, чтобы остановиться, «Продолжили преследование уже на нашей территории», — я задумался. И в то время, когда обдумывал, как продолжить, Медведев задал вопрос. «Я многое могу понять. И свинцовы тем самым совершили преступление, не спорю, но... Оно стоит того, чтобы заливать полстраны кровью?» В конечном итоге все зависит от того, на какого зверя велась охота. «Там ранили меня». Чуть не убили, когда я застал их над еще не остывшим телом. Подло ударили дубьем по затылку. Но, как мы уже выяснили, это фирменный почерк свинцовых. К тому же, после удара меня мучит амнезия. Я не могу даже вспомнить нападающих. Точнее, мне удалось вспомнить лица нескольких егерей, которые, к слову, устроили на меня засаду, когда я ехал на бал. Благодаря мужеству наших ягерей мне снова удалось выжить, а вот свинцовским егерям нет. «Наверняка Свинцов забыл рассказать об этом инциденте, когда жаловаться на произвол соседей побежал». «Действительно, забывчивость барона Свинцова начинает вызывать опасения», пробормотал Медведев. «Так вот, мне удалось вспомнить лица нескольких егерей и голос Бориса Свинцова. Но, как я уже сказал, я не помню, что могло привести к подобному результату. Я натура увлекающаяся». Возможно, я увлекся настолько, что всех девок клана Свинцовых перепортил. Может такое быть? Да запросто. Вот мужчины и решили со мной разобраться по-свойски. Так что мое ранение — это мое личное дело с Борисом Свинцовым, которое, кстати, с его смертью полностью решено. Тогда что могло послужить причиной такого бурления? Медведев снова слегка повысил голос, но остался в рамках приличия именно беседы и даже слегка дружеской. Я же смотрел на него и гадал, насколько же быстро он сорвался и прилетел сюда из Москвы, если совершенно не успел подготовиться. Лучше бы чуть задержался, зато приехал бы уже предварительно зная ответы на свои вопросы. Осталось бы только выяснить детали. Насколько же у императора Кричета подгорело, что он такие неразумные приказы бросился раздавать. «Давайте представим ситуацию». «Я охотился, выскочил на ваши земли и там, на территории вашего клана, убил медведя. После чего едва не убил вашего наследника, когда тот застал меня за столь грязным делом. Что бы сделали?» Задал я вопрос после непродолжительного молчания. «И я бы...» «Скажем так, клан Рысевых после этого перестал бы существовать», медленно ответил Медведев. «Ну вот...» «Вы сами ответили на свой вопрос», — сказал я, скрестив руки на груди. «Не хотите же вы сказать, Евгений Федорович, что...» Даже закалённый глава службы безопасности не удержался и «Ах!» Ахнул он, в общем. «Именно это я и хочу сказать. Этот слезняк убил рысь на территории клана Рысевых, а потом меня приласкал по затылку так, что я до недавнего времени... «Имени своего не помнил». «И как вы думаете, Дмитрий Федорович, мы успокоимся, пока хоть один представитель этого поганного клана топчет землю?» — добавил я жестко. «Я вас услышал», — кивнул Медведев. «Сейчас я хотел бы переговорить с Сергеем Ильичом, если он не будет возражать». «Думаю, что не будет». Я вышел из-за стола. «Подождите здесь, Дмитрий Федорович, Я сейчас сообщу графу, что вы хотите с ним поговорить». Дед обнаружился неподалеку. Он мерил шагами гостиную, ожидая, чем закончится наша дружеская беседа с Медведевым. «Ну что?» Он тут же повернулся ко мне, как только я вошел в гостиную. «Вроде нормально. Вот только у меня сложилось впечатление, что в столице не знают подноготную конфликта». До них долетели свинячьи визги, но в деталях никто разбираться не стал. Хорошо, что одумались вовремя и шашкой не махнули, а Медведева послали для выяснения. Сказал я, подходя к окну. День был яркий, солнечный, себетали птички, а погода так и манила выйти прогуляться. — Ну, хорошо. Может, еще и обойдется, — пробормотал дед. — Да, Медведев хочет с тобой побеседовать, — добавил я. «Это и так понятно. Раз не пришел попрощаться, значит, еще не наговорился. Пойду, уважу гостя». Дед направился к двери. «Ты чем заняться хочешь?» «Пойду прогуляюсь, город посмотрю, может, что-то вспомню. Да к Соколовым загляну, может быть, они передумали уже Машу со мной отправлять». «Хорошо. Не задерживайся. И, Женя, будь так добр». «Не заночу где-нибудь не в своей постели. Нам сейчас неприятности ни к чему», наказал дед и вышел из гостиной. «Постараюсь, но обещать не могу. Весна же в самом разгаре, а я кут, как-никак». Однако далеко мне одному уйти не получилось. У порога сидела фыра и не давала мне пройти, завывая на одной ноте. «Ты тоже о моей нравственности заботишься?» Я подхватил ее и прижал к груди, поглаживая по голове. «Ну, пойдем. Вместе погуляем». Фыра хоть и успокоилась, но недостаточно. Она вертелась и царапалась. Пришлось прижать кошку рукой. Создавалось такое впечатление, что Рыська не хотела, чтобы я из дома выходил, когда этого не хотела, чтобы мы из поместья уезжали. «Да что с тобой такое?» Я слегка наклонил голову. «Не вертись». А то пешком пойдешь. На улице было тепло. Солнце уже припекало. Птички не замолкали ни на мгновение. А я не мог наслаждаться прогулкой, потому что все время успокаивал нервничающую рысь. Даже сильно не смотрел, куда иду. Пройдя аристократический квартал, свернул в какой-то проулок. Только после этого огляделся по сторонам. Я стоял в проходном дворе, а дома вокруг не внушали оптимизма. Этот квартал был явно далек от зажиточности. «Так, надо убираться отсюда», — пробормотал я, и даже фыра притихла и тихонько дрожала у меня за пазухой. Я развернулся, чтобы выйти из двора, но тут ко мне подбежали трое типов, выскочивших из ближайшего дома. Я даже успел пнуть в живот одного из них, но тут мир раскрасился разноцветными искрами, а потом голова взорвалась чудовищной болью, и свет... Померк.